14. Нет, нет, нет, это просто невозможно, — с к а и ч а л Барсук, когда откуда ни возьмись появился еще один волк и начал обстреливать бесов, буквально в буквально м смысле прижавшего своего искалеченного противника к стене. Они обманули нас. Вдвоем волки стали избивать беса, и не осталось никаких сомнений, что они его добьют, и ничего с этим не поделать. Стрелки с лаунчерами слишком далеко. Нет, это ничего не значит, ничего, ты слышишь, Слей? У нас на руках все козыри, и мы выиграем. с л о й немедленно хватай аборигенов и уводи их толпой за город». Помощник барсука все понял правильно и начал отдавать соответствующие приказы своим людям, оставшимся в городе. Пираты стали выгонять людей из своих домов и связывать, формируя внушительную толпу заложников. Волки к этому времени уже успели разобраться с бесом и двигались к городу. Впрочем, их водители видели толпу горожан под прицелом пиратских бойцов и остановились в 100 метрах. «Слушайте меня». Нагло сказал барсук, остановившимся роботом по радио, вновь чувствуя себя хозяином положения или хорошо играя эту роль. «Вырезайте из своих роботов, и тогда никто из этих людей не пострадает». п о к о л е ч е н н ы й робот поднял единственный уцелевший манипулятор, явно нацелившись на машину барсука с слеем. Те невольно поежились, прекрасно понимая, что от них мало что останется в случае попадания. «Если хоть один человек еще пострадает, то я разнесу тебя на куски», — остался смертельно усталый, но ровный голос в ответ. Убирайтесь с планеты, и тогда из вас никто не пострадает. Вы проиграли, примите это как данность. Ничего мы не проиграли, ты слышишь, щенок? У меня тут куча заложников, и я их всех п е р е б и л А потом урешь сам, и умрут все твои люди. Не думаю, что они торопятся на тот свет. Хорошо, ты не проиграл, но и не выиграл. У нас пад, ничья, и ты это прекрасно понимаешь. Барсук пожевал губами, что и говорить. Он действительно это прекрасно понимал. Никто не имел неоспоримого преимущества». В таких условиях мы можем только разойтись в каждую свою сторону. То есть вы должны улететь прямо сейчас. Барсук сдался. Сейчас действительно ничего уже не сделать. Нужно уйти по тому, как он всегда сможет вернуться. Хорошо. Твоя взяла, но я заберу своих роботов. Забирай. Нам ничего от вас не нужно. Пираты до последнего момента держали заложников на мушке, пока последний из них не погрузился в уцелевший шаттл, в который сначала погрузили побитые бесы. Второй шаттл, из которого в ы н е с т и все, что только можно, остался стоять. Его не стали уничтожать. Зачем? Аборигены с ним ничего не сделают, и Барсук не собирался бросать его насовсем. Он, улетая, уже жаждал возвращения на эту планету, на которой, как оказывается, заключены великие богатства, и он очень хотел ими завладеть. Когда шаттл начал взлетать, Альвар исподнял манипуляторы. «Не нужно», — остановил его Георг. «Почему? Мы завалим этих ублюдков, я разнесу их на куски». Возможно, нам действительно удастся их подбить, но вряд ли уничтожить. В итоге они сядут где-нибудь неподалеку и начнут действовать партизанскими группами, убивая и грабя. При этом мы в д а о е м ничего с ними не сможем поделать. Так что пусть убираются к чертям. У нас и без них много забот». «Да, но как же хочется, прямо руки чешутся». Альварес все же не выдержал и нажал на кнопки стрельбы, но стрелял он лишь для страстки. Трассы снарядов проходили в считанных метрах от борта шаттла. з а с т а в и сильно понервничать пилотов и проклятого г о в о р я этих бандитов». Нервный р о к в сторону тому был подтверждением. Георг ничего не сказал. Он и сам едва сдерживался, чтобы не залепить в борт шаттла болванку из туннельного орудия, которое могло нанести куда большие повреждения этой посудине, возможно, даже пробить его. Но чужаки действительно должны уйти, ведь с ними у него на самом деле просто нет сил. Он и сам уже не понимал, за счет чего, каких внутренних ресурсов держится». А ведь еще столько дел надо сделать, например, спасти Барбару. Ждать с ее лечением просто нельзя. Да и как бы н е поздно уже было, если вспомнить, в каком состоянии он ее оставил.